Экстрасенса, который бы повторил то, что удается мне. Действия экстрасенса через чернобоки рассчитано на слепую веру людей в исцеляющие свойства их самых обыкновенных рук. Кажется, вы намерены развенчать все загадки, связанные с уникальными способностями человека. Не слишком ли сложная задача? Ведь тот же лозоход никому ничего не внушает, но с помощью вращающейся в руке рамы Находит подземные источники, залежи подземных ископаемых. Какая же рама в руках диагноста позволяет находить болезненные зоны в организме? Как это объяснить? Поскольку наука не дала пока четкого объяснения этому явлению, могу предложить свою версию. Человек воспринимает окружающую действительность не только сознанием, но и подсознанием. В процессе эволюции подсознание все больше уходит на второй план, вытесняемое интеллектуальной деятельностью человека. В итоге он им почти разучился пользоваться, поэтому собака, например, чувствует приближение землетрясения, а человек не чувствует и так далее. Но вот вы взяли в руку лозу. Уже этим иррациональным шагом вы как бы... Отказываетесь от услуг своего интеллекта, полностью положившись на прихоть вращающейся рамы, а фактически на собственное подсознание, которое, освободившись от давления ума, начинает давать ответы. Эти ответы проявляются в непроизвольном движении руки. Вот и завертелась лоза. В 1988 году вы провели уникальный телемост «Киев-Москва». В 1989 году Киев-Тбилиси, во время которых производили обезболивание хирургических операций. Это видели миллионы. Можно ли это считать началом телевизионной психотерапии и будет ли она поставлена на конвейер? Началом телевизионной психотерапии считаю 1986 год, когда на Алматинском телевидении была проведена запись моих первых телесеансов. Но тогда эти передачи не пошли в эфир. Наверное, сказалась боязнь всего неизвестного, необычного. А на операции по телевидению я пошел, чтобы доказать возможность психотерапевтического влияния на человека с помощью телевидения. Идея не случайна, она продиктована огромным спросом населения на нашу помощь. Ведь до сих пор в СССР нет ни одного современного хорошо оборудованного психотерапевтического центра в то время как, например, в Соединенных Штатах Америки их насчитываются сотни. Поэтому телевизионная психотерапия смогла бы в какой-то мере смягчить этот дефицит. Телемосты закончились успешно. Но что было бы, если бы во время сеанса обезболивания по телевидению связь прервалась? Высказывая это опасение, некоторые ученые считают, что риск был неоправданно велик, ведь пациенты от болевого шока могли бы умереть что гадать есть ли бы до кобы ведь и во время обычной операции может произойти непредвиденное даже переходя улицу по зебре можно оказаться под колесами автомобиля впрочем и тогда я прочитал все варианты И если бы отказала телевизионная техника, я вёл бы операцию по телефону. И кроме этого, в моей методике есть ещё ряд психотерапевтических тонкостей, позволяющих обезболивать операции даже без моего телевизионного присутствия. В Киеве недавно была сделана операция спустя три дня после моей установки на обезболивание и длилась полтора часа. Но всё же на поток такие операции я ставить не собираюсь. Это не самоцель. Насколько известно, Вы иронически относитесь к демоническому взгляду и прочим якобы присущим вашей профессии аксессуарам. Если это не более чем литературный штамп, то зачем тогда телевизионная связь при дистанционном обезболивании? Почему оперируемый больной должен постоянно видеть вас на экране? А я, в свою очередь, должен видеть больного? Все это лишь условия обратной связи. Я вижу, как больной реагирует на меня и на происходящее в операционной, Учитывая это, усиливаю или ослабляю те или иные эмоции. Разумеется, с помощью телевидения. Но разве я бросаю демонические взгляды? Между прочим, видеть меня при обезболивании совершенно не обязательно. Была такая ситуация. Во время одного из сеансов в зале в темном заднем ряду встала женщина и сказала «обезбольте меня». Уже мгновенно отвечаю ей и продолжаю сеанс, тут же забыв о происшедшем. Через две недели она появляется «Люди добрые», а мне зробила операцию девицы и показывает перебинтованное место в области ключицы. Оказывается, полуторачасовая операция на лимфатических узлах была проведена безо всякого наркоза.